— Мы согласны на 250 миллионов долларов, — снова быстро сказал террорист. — Я думаю, — зло заметила Абаладзе, — вас должна была устроить такая сумма. В половине шестого самолет с деньгами будет на взлетной полосе. Вам нужен экипаж? — Нет. — Когда нам передадут капсулу? Ровно за час до взлета самолета. Договорились. Абуладзе положил трубку на этот раз сам. Внимание! Передал дежурный оператор. Связь с АТЦ. Внимание! Передал дежурный офицер из АТЦ. Связь с Бонном. Внимание! Передал характерный голос на немецком из Бонна. «Даем информацию по вашему автомобилю. Они использовали систему другой сотовой связи», — сказали из Германии. «Они использовали систему другой сотовой связи», — перевел переводчик. «Мы использовали направленный наружный поиск», — говорил немец. «Мы использовали направленный наружный поиск», переводил переводчик, почти синхронно работая в ускоренном темпе. «Геостационарный ретранслятор подключен», подтвердили из ПВО МВО. «Передаем запись разговора», сообщили из Германии. «Внимание, тишина! Передается запись разговора». Все замерли. В Бонне, в Москве, в АТЦ, в штабе ПВО Московского округа, в здании Министерства обороны. Щелчок. Начало разговора. «Я им позвонил», — сказал террорист из Германии. «Согласны?» «Да, но просят уменьшить сумму в два раза». «Так я и думал, Крахобора». «Ладно, согласимся. Что еще?» «Просят одну игрушку передать раньше времени, иначе не дадут самолета». «Все правильно. Мы так и знали». «Скажи, игрушку привезут в аэропорт за час до вылета». «Какое аэропорт?» «Шереметьево-1». «Узнай, где передать игрушку и скажи нам». «Хорошо». «Что-нибудь еще?» «Спрашивал, какой самолет нам нужен?» «Я сказал, что Ил-62». «Правильно. Много с ними не говори. Сразу заканчивай разговор. Я перезвоню. Пока. Пока». Террорист отключился. Затем щелчок и разговор с Абуладзе. Этот разговор все слышали, поэтому никто уже не слушал. «Говорите». — сказала Буладзе. — Значит, так, — начал террорист. — Мы согласны выполнить ваши условия. — Оперативные группы готовы, — доложили из ФСБ. — Из Германии передают номер сотового телефона, по которому звонил террорист, — доложил дежурный АТЦ. — Штаб ПВО... МВО готов к работе с номером, переданным нам из Германии, доложил дежурный из штаба. Телефон зарегистрирован в федеральной системе сотовой связи НМТ-450. Данный телефон соединен радиотерминалом с базовым телефоном в квартире, куда звонил террорист. «Что это значит?» — спросил Абуладзе, наклоняясь к работающему за пультом Леониду. «Соединение радиотерминала стандарта НМТ-450 с базовым телефоном помогает не ограничивать подвижность пользователя», — шепотом ответил Леонид. «А, тогда понятно». Сделал умное лицо Абуладзе и, улыбнувшись, добавил но вообще-то я ничего не понимаю. Можно найти, куда звонил террорист? Сейчас мы ищем, — ответил Леонид. В основу нашей мобильной сотовой сети положен принцип нумерации для сотовых операторов. Сейчас через спутник мы установим, где именно находятся говорившие с ним люди. Мы используем в качестве антенных устройств Многолучевые фазированные антенной решетки с узкими диаграммами направленности лучей. Таким образом мы можем одновременно фиксировать оба его телефона.